Когда они уехали, я еще долго сидела одна на кухне и размышляла. Он вселил в меня надежду. Надежду, что все это правда, что появится младенец, который спасет всех нас, и что это произойдет до моих родов. Только бы произошло. Да, не спорю, после его слов у меня мелькнула гордая мечта, что я сама могла бы стать этой женщиной. Но после секундного наслаждения славой пришло понимание, что я этого не хочу. Не хочу такой ответственности, не хочу внимания к своему малышу. И как бы на это отреагировали Олег и Алина. Мне тысячу раз не нужны были бы все эти вспышки фотокамер и журналисты с микрофонами, встречающие нас у роддома. Я просто хотела спокойно жить с мужем и моими детьми. Двумя детьми.